Глава двадцать Вроде простой вопрос, но варианты ответа так мечутся в мыслях, что выбрать не могу. Просто осознаю их, брякаю первое пришедшее в голову. Он хороший. Ну, нашла, что сказать. Нет бы расхвалить Лана быть его мама наверняка хочет услышать что-нибудь более прочувствованное, чем просто «он хороший». Надо исправиться, но мысли вновь устраивают бешеные пляски. Меня радует, что он тебя не отталкивает, а воспринимается хорошим. Драконы — существа специфические, их брачные традиции предполагают спешку, для женщины другого мира принять такое может быть сложно. Вспоминается краткое упоминание Видара о том, что у Ланабет с императором были сложности, К тому же, боевой маг — это своего рода диагноз, а учитывая склонность Таранских к суровому патриархату, вам сложно было привыкнуть. Помедлив, Ланебет отпивает немного из чашки и ставит ее назад. Подбирает слова. Думает, что можно рассказать, о чего не стоит. О, да. Ланебет покачивает головой и вздыхает, грустно улыбаясь воспоминаниям. Эйран стал для меня суровым испытанием. Обдумываю ее слова. Мне кажется, здесь мило, если не считать разбушевавшийся культ. Ваш родной мир сильно отличается от Эйрана. Там выше технологическое развитие. Немного. Но дело не только в том, что пришлось переучиваться с технического мышления на магическое. На континенте, где я родилась, правят женщины. Женщины? Да. Как здесь, только наоборот. Лана Бет всплескивает руками. Я принадлежала к касте военных, обучалась в школе воительниц, была лучшей, мне готовили место в охране Великой Матери, и вдруг меня вышвырнула в ее ран. А там и залон. Мужчина. Слушаться мужчину у нас не принято. Не знаю, как он сейчас новичков встречает. Но тогда было чувство, будто он не хочет, чтобы я принимала магию и согласилась на нее я из упрямства и недоверия. «Сейчас он такой же», — отвечаю я. «Если бы не его доброта, решила бы, что иномерян он недолюбливает». «Или бумаги», — насмешливо предполагает Ланабет. На иномерян заполняют очень много документов, курируют их после завершения учёбы, а на отказников в академии оформляют всего один бланк. Бюрократия страшная штука. Невольно улыбаюсь я и тут же перехожу на серьезное. Как же вы вынесли все это? На факультете боевых магов девушек не жалуют и не стесняются об этом говорить. Ланабет многозначительно сжимает кулак. У меня тяжелая рука, а ноги еще тяжелее. Парочки особо языкастых прилетела сразу из -за вхозу Фабиусу. Она разжимает кулак и складывает ладони на коленях. Скандал был знатный, но его многие терпеть не могли, так что мне это сыграло на руку. С медведей оборотнями было сложнее всего. Они вспыльчивые и в звериной форме намного сильнее человека. Но в итоге через неделю все решилось довольно мирно. Как? Меня решили не трогать, потому что я девушка. Невыносимо унизительная причина. Так мне казалось тогда. Я хотела разобраться, доказать всем, что ничуть не слабее мужчин, но Академия сплотилась против меня, не позволяя нарушить их патриархальные устои. И я решила, что самый лучший способ доказать их неправоту — стать лучшей из лучших, обойти всех парней, достичь высот, обычно недоступных иномерянам. И вы ведь стали лучшей, добились назначения во дворец, Я много работала. А дар видящих помогал быстрее освоить магию. Пока другие студенты тратили время на ее осознание и интуитивное обучение тому, как, не видя потоки магии, управлять ими и выстраивать в знаке, я, ориентируясь на зрение, делала все это намного быстрее. То есть получается, сейчас без зрения, она плохо владеет магией. «Не переживай», — Ланнебет улыбается. Я хотела быть лучшей не только для окружающих, но и для себя, так что тренировалась управлять магией закрытыми глазами. Не хотела остаться беззащитной после перенапряжения и на время отдыха. Моя магия теперь не так резва, как прежде, но постоять за себя могу, а уж с острым — подавно. С острым — это мое призывное оружие. лже замуровала его в стену в лабораториях Лина, Когда магия ко мне вернулась, Острый проснулся и позвал на помощь. «Если это меч, как она будет с ним сражаться, рассеивая вокруг щупы магии? Так можно ходить, пользоваться вещами, но в бою, когда каждое мгновение может стоить жизни и надо уворачиваться?» «Кстати», — она вновь берется за чашку, Мое призывное оружие тоже дальнобойное — лук». Еще больше вопросов, как вслепую стрелять из лука?» Ланабет изумительно прозорливо отвечает на мой немой вопрос. Призывное оружие по-своему видит мир, и в случае доверия и тесного слияния может направлять тело хозяина. Так слабый мечник может стать великолепным, если его меч знает приемы и верит ему до состояния слияния. А слепая может подстреливать врагов. По мишеням мы с ним точно попадали в полушутливом тоне последней фразы чувствуется затаенная грусть ланабет ведь боец она всегда сражалась и тут такое страшное неповторимое поражение не защитила родных, ослабла, а теперь когда вся семья выступает против страшного врага вынуждена оставаться в стороне от бессилия перед ее бедой наворачиваются слезы. Невыносимо обидно, что все получилось так. Она не может даже оценить сокровищницу Аарона, на которую его невольно вдохновила, не может помочь своим даром. Что случилось, Валерия? Что тебя беспокоит? Слеза срывается с ресниц, щекотно бежит по щеке. Утираю, хватаюсь за чашку со стывшим чаем. Нет, ничего. Пробормотав, отпиваю немного. Просто... Стало грустно. Грусть — неотъемлемая часть нашей жизни. Но грусть — это тоже хорошо. Знаешь, почему? Нет. После нее радость намного слаще. Так что улыбнись. Скоро будет хорошо. А вдруг? Вдруг демона уже в подтурине? Вдруг безымянный ужас уже прорвался? Ланабет поджимает губы. Невыносимо хочется вернуть эти слова назад, не позволить страху вылиться в них, тенью нависнуть над светло зеленой гостиной и нами. «Простите, не стоило этого говорить», Отставляю чашку обратно на столик. «От того, что ты молчишь, ситуация не становится лучше». «Аника, моя подруга-менталист, говорила, что наши слова и мысли влияют на реальность. В таком случае нам лучше надеяться на победу» тихих шорох ткани Ланабет поднимается, тянет стул за собой. Сев рядом, окутывая ароматом цветов, она обнимает меня за плечи. Иногда, когда случается что-то страшное, нам остается только идти вперед. Похоже, сейчас именно такой случай. Не оглядывайся, не разменивай драгоценное время на неважные вещи. Живи, дыши, люби, наслаждайся. Сражайся за все это. Жизнь — это не прошлое и не будущее. Это настоящее, сейчас, текущий момент, и он у тебя есть. Так что выше нос. Улыбнись и живи. Фаталистичность этого совета немного ужасает. Напоминая быстротечности жизни, он тянет на немедленные свершения. И невыносимо жалко, что я такая слабая, а бы, хоть и держится молодцом, Но ей остается только поддерживать нас словами. Сморгнув вновь навернувшиеся слезы, решаюсь спросить: А как, во дворце, тогда. Мне неловко прямо спрашивать, как она при таких матриархальных убеждениях выносила упрямых драконов, и деликатная формулировка в голову не приходит. Как мне здесь жилось в роли гвардейца уточняет Ланабет и, погладив меня по плечу, отпускает. «Да». «С одной стороны, меня с детства готовили стоять на карауле. С другой, я должна была охранять женщин. В Академии драконов нравы свободные, а тут у меня спину переклинило от необходимости постоянно кланяться мужчинам. Я даже пыталась убедить себя, что передо мной замаскированные женщины». Трудно было молчать, когда видела женщин в том же положении, которое у нас в мире занимают мужчины. Я готова была рвать и метать, постоянно выпускала злость на тренировочных площадках. Все во мне противилось такой жизни. «Но вы справились?» он помог. Заметил, что я тренируюсь на износ. Подошел, Я тогда совсем молодая была, горячая. Мы с ним немного помахались. Помахаться с Дарионом. При его-то росте и мускулах. Я уже удивляться начинаю, что император первые годы брака пережил. Ланабет пересаживается на свое место. Дарион хоть и мужчина, но умеет быть разумным и убедительным. После разговора с ним я поняла, что пора принять мир, в котором живу. Кланяться мужчинам стало чуть легче. Я постоянно повторяла про себя, что таков и ран. И жизнь здесь — испытание, которое может выдержать только женщина. И тут меня заметил Карит. подошел и как заявит, «Я тебя выбрал, ты моя. А у нас мужчины права выбора не имеют. Они принадлежат женщинам. И меня вот так оскорбляют нахально». «И вы не сдержалась?» — Ланнебет вздыхает. «Хотела дать ему в пах и нос об коленку сломать но клятва верности не дала. Магия меня шарахнула знатно, и пока я была в полусознательном состоянии, Карит утащил меня в спальню и заперт там, чтобы не сбежала, пока он готовит отбор по всем правилам. «Так это у них семейное — в спальню утаскивать». «Уточняю». «Спальня пережила?» «Нет». «И гостиная тоже?» «Да что там?» «Ремонт на всем этаже делали». Внешность обманчива. Палана быт не скажет, что она может закатить скандал с вредительством. Удивительно, как она справилась с притеснениями в Кендеоне, ведь там мое положение было еще хуже. Сам Карит меня поймал, сковал и запер в комнате с видом на парк, где проводят отбор. Он не ошибся. Артефакт признал меня его избранной. И это было тактическим просчетом. Поняв, что так просто не дамся... Карит в водяных брачных пещерах предложил мне сразиться с ним и в случае проигрыша стать покорной женой. Но я уже владела его магией. Он не хотел причинить мне серьезного вреда, и победа осталась за мной. Ланнебет усмехнулась. Я предложила ему самому себя развлекать в этих пещерах. Была так зла, что не слушала просьб хотя бы для вида переждать там пару недель и сбежала. Очень хотелось показать, что меня не сломили, что какой-то там мужчина, да даже дракон-император, не может выбрать меня своей женщиной. И что сделал император? Полетал, спалил лес, снес гору. Озеро сделал? Уточняя с любопытством, а то у них терроформирование в качестве разрядки похоже семейное. Нет, озер не делал. Поняв, что без боя ему ничего не светит, корит — решил поступиться принципами. Какими? Не обижать девушек. Он подрался со мной по-настоящему. Кто победил? Он. бетра разводит руками. Корит — незашуганный мужчина моего мира. Не человек и даже не медведи-оборотень. Он дракон и физически сильнее, старше и опытнее в управлении магией. А я проигрывать не привыкла и ему пришлось сразиться снова и снова и снова, до тех пор, пока я не осознала, что с ним справиться не могу. Я видела ее с императором. Невозможно поверить, что они, что у них было так жестко. Проиграть настолько неравный бой — в этом нет позора. Подчиниться тому, кто настолько сильнее и лучше, вполне можно. Мне было неловко, неуютно. Я тяжело переносила поражение, но больше не убегала, и Карит получил возможность ухаживать за мной. Да, драконы это умеют, если поставить их в соответствующие условия. И я оценила его, увидела ситуацию с другой стороны. В родном мире я бы никогда не нашла такого сильного мужчину, никогда не смогла бы позволить себе быть слабой, не могла бы положиться на своего спутника — не смогла бы почувствовать его эмоции, понять, разговаривать обо всем. Мне совсем не нравилось, как эти отношения начинались, но сами они принесли много радостей и открытий. Хотя привыкнуть к тому, что в паре я не ведущая, а поддержка, казалось почти невозможно. И как вы с этим примирились? Как приняли упертость и запредельное самомнение драконов и их привычку все решать самим? Карита я от этой привычки отучила, хотя ему это против чешуи. Но мы делаем окружение, а окружение делает нас. Когда вокруг постоянно одно и то же, постепенно привыкаешь, а настоящим переворотом был Аарон. Сын. Да, естественная материнская привязанность, любовь. В моем мире он рос бы в отдельной части дома, Его сосватали бы в другую семью, и он всю жизнь стоял бы на шаг позади женщины, опустив глаза. Мне бы это казалось естественным, но теперь я знала, что может быть иначе, что сыном я могу гордиться не меньше, чем дочерью. Могу не стыдиться такого первенца. Это было откровение и окончательное примирение с Йораном. «Но как вы выдержали в киндеоне?» «Я же женщина!» — усмехается Ланнабет. — Мы самые стойкие существа всех миров. Не могла я позволить обстоятельствам доказать обратное. Несгибаемая. Она несгибаемая, и я тоже должна держаться, даже если кажется, что ничего не получится. Но если что, от прежних взглядов я не отказалась, и женская сторона мне ближе. Если Арен тебя обидит, приходи. Я всегда помогу. Он, он слишком меня защищает, старается все решить без меня, уберечь от участия в любых серьезных делах. У него это от Карита. Ланабет ощупью находит мою руку, сжимает. Если уверена в своей правоте, стой на своем. Если считаешь, что он не прав, стой на своем. У него есть все задатки для того, чтобы услышать тебя и понять. «Но помни о том, что и ты можешь ошибаться». «Все могут ошибаться», — примирительно отзываюсь я. «У меня проблема не только в упрямстве Аарона, но и в том, что я не всегда уверена в правильности моих порывов. ланабет воспитанная на ощущении собственной силы и правоты, вряд ли сможет понять такие метания. Я просто меняю тему». «Какие все же разные миры. Здесь магия и всесилия драконов, «В вашем родном мире правят женщины, в Кендуоне орден, охотящийся за ведьмами. А у нас множество стран, где командуют и наследные, и избранные правители, а власть принято разделять на законодательную, исполнительную и судебную. У нас считают, что без этого невозможно добиться хорошего и справедливого управления. А здесь, когда рассказала об этом, меня не засмеяли только из страха перед Аароном». О, это только малая доля вариантов. Есть мир, в котором правитель жестче всех драконов вместе взятых. Есть миры, где правят залетные драконы. Есть мир, где центральной власти и государств нет, лишь разрозненные племена. Когда все разрешится, вы с нам сможете посетить их, не сидеть же вам все время во дворце. Но пока надо, чтобы все разрешилось, совершенно верно. Ланнебет поднимается и, дойдя до журнального столика, ощупывает разложенные там брошюры и учебники. Протягивает мне одну по счетам. Посмотри основные принципы, это пригодится, когда будешь разбирать их плетение на практике. Видящим лучше иметь представление о всех видах магии. Нужны и теория, и практика, так что до прихода Аарена я в порыве воодушевления успеваю не только ознакомиться с брошюрой, но и вновь несколько раз создать печати видящих. В какой-то момент меня тянет обернуться. арен стоит в дверях и наблюдает за нами. Подходит. «Спасибо, мама». Он крепко обнимает Ланнабет и застывает. Такое по-мужски сдержанное проявление чувств не может не тронуть. Ланнабет с улыбкой похлопывает его по плечу. Какой она может быть мягкой, но как кошка. Те ласковые, а если что, когтями исполосуют в кровь. Арен, ну какая благодарность. Лучше развлеки Валерию, ей нужно отдохнуть. Развлеку. Глаза арана многообещающе вспыхивают. Ох, какие безумные горячие поцелуи достаются мне в темно синей гостиной, в которую мы ускользаем по пути к выходу. Поцелую до дрожи до безумия, до опухших губ и треска ткани под когтями Арена. Что удивительно, и я умудряюсь как-то прорвать на плече его бархатный камзол. Мне тоже не совсем нравятся некоторые моменты наших отношений, но они могут быть такими приятными. Арен, шепчу, улыбаясь, когда его губы скользят по моей шее. Арен. В его башню после этого мы летим растрепанные и немного зигзагами. Кажется, я слишком взбудоражена и перегружена информацией, чтобы быстро уснуть. Но дрема нападает на меня уже в ванной. Последнее, что помню, — тепло воды, мерцающие глаза Аарона, шепот. «Лера, солнышко мое уставшее!» Аарон завтракает в спешке. Ему выпало устраивать смотр военных сил в эльфийском государстве. Дарион напряжён из-за во дворец делегации вампиров, он ведь начальник охраны, отвечает за безопасность головой. Ланнебет вынуждена развлекать спутниц архивампиров, пока те с коритом проводят переговоры в человеческих государствах. Не представляю, как она переносит такое сдвигание на задний план или утешает себя тем, что эти спутницы позже повлияют на своих мужчин, как в пословице о том, что муж-голова — А жена шея, которая эту голову поворачивает. Я же остаюсь не удел, пока Дарион он не находит время запереть меня в подвале для тренировок маневренного полета. Там мне становится не до мрачных мыслей и вопросов, а после приходится быстро смывать пот и натирать мазью синяки. Да, да, я умудрялась иногда думать не о том, за что получала волшебными шариками. Потому что наставник. Пригласил мастера делать ножную и полноценную кабуру. Мастер Вержан плечистый мужчина с водянисто-голубыми глазами и зеленым узором магии на шее и щеке ждет в желтой гостиной. Рассекающая и пронзающий заинтересованно посверкивают. Маленький пистолет фонтанирует мрачным сиянием. Особенно оно усиливается, когда беремся за эскизы, ведь как говорит Вержан. Такому изумительному оружию требуется что-то особенное, выдающееся. Давно я не встречал такой красоты. Судя по нарочито восхищенным взглядам и комментариям Вержана, призывное оружие принято умасливать лестью. Я то и дело использую менталистику, чтобы консультироваться с подопечными. Рассекающая с радостью соглашается на цветочный узор, с пронзающим сложнее, ему ничего не нравится, а пожелания сводятся к... «Я хочу, чтобы все видели, какой я большой!» С грехом пополам мы сходимся на геометрическом узоре. «Квадратные клепки!» — тянет Вержан, выслушав предложенное пожелание, и тут же воодушевленно заявляет. «Какое эффектное решение! Редко встречается оружие с таким великолепным вкусом!» Пронзающий радостно сверкает. «Уважаемый пистолет!» Обращаюсь я к маленькому. Может, вы желаете свою собственную кобуру?» Он молчит. Еще темнее становится, когда Вержан, виртуозно орудуя магией, измеряет рассекающую с пронзающим и создает из кожи основы будущих шедевров. «Чудесно! Просто великолепно!» — приговаривает Вержан, примеряя на позволившую коснуться себя рассекающую ножны. Маленький пистолет мелко вибрирует, мерцает, как бы чего ни вышло. Может попросить Вержана уйти? От принятия решения меня спасает Дарион. Окинув взглядом разложенные инструменты и заготовки, огорошивает. Валерия, у меня для тебя просто изумительная новость.